Глава 45 Последствия Три дня спустя: Жалеешь, что вернулась, чужим голосом требует ответа шанрез, застигнув меня врасплох у входа в медосек. Резко торможу. Ощущение как будто влетело в стену с размаху. Оборачиваюсь. Только не знаю, радоваться или задохнуться на месте без промедления. Судорожно вдыхаю, пытаясь взять себя в руки. Я верила, что никогда больше его не увижу. И таким не видела прежде. Ни после травмы, ни после трансформации. Осунувшееся, посеревшее лицо. Синяки под глазами. Что он сделал с собой? Или это все из-за меня? Упрямо сжав губы, качаю в стороны головой. «Если бы можно было выбрать снова, сделала бы то же самое, вернулась бы», решительно уверяю я, как и то, что было до этого. Вздергиваю подбородок. «Мне тоже больно и тяжело, и были причины на все. Главное, я знаю, что иначе бы не смогла». «То есть ты снова пыталась бы сбежать, не поговорив со мной?» Не попросив помощи, чтобы мы смогли решить это вместе, растерявшись, враз лишаюсь запала. Видя мое побледневшее лицо, Шан зло усмехается. У тебя даже мысли таких не возникло. Никогда он не разговаривал так со мной. Отличное достижение, рай! Думала, не может быть больнее? Нет, может. Были мысли, были. Как и куча опасений. Ничего ведь нельзя. Но сейчас он меня не услышит. Или не поверит. «Ты вообще доверяешь мне?» Командор сверлит глазами, нависая. Смотрит так властно. «Попробуй не ответь. Тебе, как никому раньше. Смело встречаю его взгляд. Но при этом ты не смогла открыться мне». Ледяным тоном чеканит Шанрес. «Я бы тоже хотел доверять тебе, рай!» Разворачивается и уходит. Смотрю вслед, пока его силуэт не исчезает в рубке управления. «Индра, сильно меньше Аруны, не разбежишься!» Закрыв глаза, стараюсь пережить эти слова. «Не доверяет больше!» «Но я ведь все понимала, сбежав!» При любом исходе доверия Шанриаса и других я безвозвратно утрачу. Я вернулась сама, но разве это что-то меняет? Хмурясь, захожу в медотсек. Мне нужно узнать, как состояние Зейраша. Вновь сканирую все показатели и подтаскиваю тяжелое кресло поближе. Буду караулить здесь. Все равно я не знаю, куда пойти. И не оставлю дока одного. Нет не Дока, а друга. Может, он и не захочет видеть меня больше, пусть так». Ему я тоже не смогла признаться. Столько лет жила, в одиночку решая проблемы, надеясь только на себя и свои силы. Родителей все равно берегла, зачем их волновать лишний раз. У меня всегда были трудности с открытостью, и так сложно оказалось перестроиться, поверить, что сейчас все иначе. Шанриасу и Зейрашу я легко верила жизнь, а свою боль, получается, не смогла, как и обнажить душу, и, похоже, уже слишком поздно. В который раз просматриваю журнал назначений и снова смотрю на показатели. На данный момент я больше ничего не могу сделать. Почему я опять беспомощна? Неужели все было зря? И тут же себя одергиваю. Нет. Не зря. Мы не можем лечить болезнь, но теперь сможем предотвратить ее распространение. Рыжие волосы Зейраша своей яркостью сильнее подчеркивают бледность кожных покровов и глубокие провалы глазниц. Мне пришлось незамедлительно вызвать Анишаса и его Индру, как только мы отошли на Скорпионе от лаборатории. Меня качает от всех переживаний и дикой усталости но, несмотря на это, не усну и не смогу уйти. Мне некуда. забираешь в кресло с ногами, надеюсь, удастся в нем хоть немного подремать. Чувствуя чей-то настойчивый взгляд, поднимаю тяжело поникшую голову и вижу Анишаса. Стычку еще и с ним мне не выдержать. Будь что будет. Разочарован во мне, сипло спрашиваю я. Лучше сразу все выясню для себя. Был бы, если бы ты бросила его. Кивает он на раса в капсуле. Я знаю, что тебя толкнуло на попытку побега. Любовь к своей семье. Я бы и сам сделал все, что в моих возможностях. Шанриас думает сердцем сейчас. Не в силах пока понять. Боялся потерять тебя. Для Шайраса лишиться той, с кем он связан, Невероятно мучительно. Врос он в тебя за это время. Вы, люди, легче переживаете разрыв. Легче? Да я сама чуть не сдохла за это время. Думает, все могло быть иначе, приди ты к нему. Могло. С другим человеком. Но ты иная. Не будешь ждать, когда все разрешится само. Поэтому нет, девочка. Я не разочарован. Думаешь... «Тебя далеко отпустили бы без присмотра. Шанриас хотел сразу скрутить тебя и выложить, что мы в курсе. Все грозился, что выпарит твою красивую задницу. Я ему не позволил, но это было непросто. Средний принц скалит зубы. Весело ему, понимаешь». «Почему не позволил?» «Недоумеваю я, а щеки опаляют жаром». «Без сомнения, Шан был не в себе» раз Анишас в курсе его планов на мою пятую точку. «У вас с Рашем была важная цель, и вы ее достигли. Прежде чем уйти, ты делала все, чтобы закончить работу. Поэтому и не трогали. А я хотел посмотреть, как далеко ты зайдешь и какие идеи возникнут в твоей светлой голове. Это было занимательно. Мне нужен такой человек для работы на территории коалиции» ничуть не стесняясь своей выгоды, признается Анишас. И, замечая мой протестующий взгляд, поднимает ладони. «Я знаю, Рай, ты хирург и любишь свое дело, но не спеши, подумай спокойно. Сейчас, разумеется, неподходящее время для решений. Есть у меня подозрение, что Шанриас все равно тебя близко не подпустит к этой работе. А после всего...» Захочет спрятать и запереть дома. Угу, запереть. Вряд ли даже Шану это удастся. А скорее всего, и не нужно более. А мне можно громко посмеяться над собой. И это с ним я собрала тягаться. Вот с этим матерым хищником. Строила планы и пути побега. Этот интриган на 20 лет старше меня. Он глава департамента разведки. Аналитик до мозга костей. Щелкает такие задачи, как орехи. Ни у кого нет сомнений, что эта должность досталась ему не от того, что он сын императора. Задам тебе важный вопрос. Нет, два. От этого будет зависеть Моя жизнь, помогаю я. В какой-то степени, да, хитро улыбается анишас. Хорошо, я отвечу на твои вопросы. Хуже не будет. Пусть спрашивает. Моё положение в целом расплывчато. Может, так оно прояснится? «Ты любишь моего брата, Рай?» Прямо в лоб спрашивает принц, считывая эмоции и принюхиваясь. Вопрос, заставивший меня задохнуться в очередной раз за сегодняшний день. Я и сама себе призналась совсем недавно, что мои чувства к Шанриасу — это не просто сексуальное влечение и восхищение тем, какой он. «Да», — откровенно отвечаю, «люблю». «И что за второй вопрос?» — интересуюсь через некоторое время. Подзатянулось наше молчание. Анишас поднимает меня с кресла, прижимает к себе. «Не будет больше вопросов. Не волнуйся. Я по покараулю Зейраша». Вторая каюта справа по коридору. Иди, девочка. Шанря состынет. Все перемелится. Время всегда все расставляет по местам. И настойчиво подталкивает меня к выходу. Бросаю очередной взгляд на капсулу с Зейрашем и не решаюсь уйти. Он стабилен, потеряв терпение, строго уточняет Анишас. Сейчас стабилен. Возможно, и не очнется до самого утра. Честно доношу свое мнение. Но мне все равно неспокойно за него. Иди же, поспи сама. Если свалишься, что я со всеми вами буду делать? При малейшем сомнении в состоянии или изменениях я позову. Он просто выпихивает меня в коридор, захлопывая перед носом дверь отсека. Еще один змей тиранистый». Мне ничего не остается, как пойти в указанную каюту. Но я все равно зависаю перед дверью на некоторое время. И как мне быть? Заходить? Упертый характер тянет уйти прочь, снова спрятать все глубоко внутри и как-то пережить. Я так всегда делала. Оттолкнуть, закрыться, уйти. Но я ведь сама не права, несмотря на все причины. Надо признать, хоть это больно и неприятно. Прислоняюсь лбом к прохладной стене, остужая горящую кожу. Если уйду сейчас, то потеряю куда больше, чем уязвленную гордость. Будешь стоять тут всю ночь. Иди уже рай. В каюте горит приглушенный свет. В ней две кровати, большие для шайрасов с хвостами. Одна пустая. На второй лежит шанрез. Снова зависаю. Мне ложиться на свободную кровать или... Шан помогает мне с выбором, приглашающе откинув одеяло в сторону. Больше не раздумывая ни мгновения, ныряю к нему. И он накрывает нас обоих. Прячу лицо на его груди, вдыхая такой родной и неповторимый аромат. Обнимаю. Чувствую, как его руки крепко сжимают меня, притягивая плотнее. Спустя пару минут Шанриас крепко засыпает. Стало быть, он не спал все дни, что мы были в лаборатории. Даю тихую команду погасить свет. Пригревшись и приобретя немного душевного покоя под его размеренное дыхание, позволяю и себе тоже отдохнуть. Погружаясь в дрему, признаю, что в его руках я как дома. Да, так должно быть.